Глава семнадцатая. «Еще четыре парции! Саграда Мила! Этот суп пришелся ему по вкусу!» Убежал на кухню официант и нервно выдал новый заказ. «У нас помидоры закончились! Дзенга! Пули к поставщику!» Работая ножом с сумасшедшей скоростью, гаркнулся у шеф ресторана, отправляя одного из работников за неожиданно закончившимся продуктом. «Боже, там что, гигант пришел и издевается над нами?» Симпатичная фигуристая девушка продолжала всколачивать при помощи своей способности управления жидкостями яичный белок. «Да нет, с виду обычный здоровый мужик», — глянула в селку другая, более худая и костлявая богиня, похожая на человека, но имеющая острые клыки и приплюснутый нос. Кухня работала на пределе своих возможностей, за час выработав дневную норму. И, судя по всему, этот здоровяк, которого привел граф Лазари, и не планировал останавливаться. Большой коп идёт, крикнул кто-то, вбегая на кухню со стороны склада. Да ладно, ещё один омжара! Закатил 16 пар глаз насекомоподобный бог с клинками-лезвиями вместо рук, и ими он рубил салат в промышленных масштабах. Сегодняшний день в ресторане Большая Пятка мог даже побить месячный рекорд, превзойдя празднование 1000-летия одного уважаемого бога. что работал инструктором, специализирующимся на воспитании воинов в клане «Ктыр». В то же время в зале. Я с удовольствием допил бульон и подтянул к себе какой-то скромный салатик. Вкус ничего. Что-то рыбно-лимонное, с нотками каких-то сладковатых обжаренных овощей. Жаль только на один укус. Удалось опустошить эту миску за 20 секунд, и это я еще удовольствие растягивал. Вкусно. Реально вкусно. Сделал перерыв, подлил вино в бокал и начал медленно цидить его, выбирая, что ещё из оставшихся 10 блюд мне съесть следующим. Активирована способность к контролю эволюции. Желаете активировать расщепление попавших в пищеварительную систему питательных веществ и формирование сфер эволюциониста. Стоимость активации одна божественность. Отдердаю, конечно же. У меня уже живот распирает, а тут ещё столько вкусняшек. И ещё сколько всего заказано? Кроме самых экстравагантных блюд, рядом сидел молчаливый и шокированный граф, смотрящий на меня как на чудо юда из портала. У вас, видимо, имеется какая-то способность, что позволяет ускорять метаболизм. Ага, лениво ответил я ему и пододвинул какой-то булькающее в соусе мясо под плотной корочкой и чего-то непонятного. Официант, дежуривший всё это время рядом со мной, моментально подскочил и показал, как правильно его есть. Короч, по-акку, печь нужно было снять, дать блюду остыть и в конце съесть вместе с остатками соуса или не доедать. Но мне или не всё равно, что в желудок отправить. Главное, чтобы было вкусно. Мы ведь так и не поговорим толком, задумчиво произнёс мой спутник и покосился на официанта. Оставим разговоры на десерт. Вы играв плохо кушаете, и вы так никогда не вырастете. Закажите себе ещё что-нибудь, я оплачу. От моих слов официант рядом словно превратился в каменную статую, даже дышать перестал. А мужик за соседним столом, уже получивший согласие от того, что много пялился в нашу сторону, поперхнулся. Благодарю за заботу, вежливо ответил граф, покачав головой. Но правильное и обильное питание мне не поможет. Не в этом дело. Я доживал корочку и доел соус, увлечённо пытаясь разгадать вкус. Что-то мятно-солёное, при этом с текстурой устрицы. А странная курочка, что закрывала основное блюдо, пожалуй, лучше не узнавать, из чего она сделана. «А чего так? Что с вашим телом? Вы же не ребенок явно?» Задал я вопрос, понимая, что блюда заканчиваются, но в ничего не приносят, а когда ждать следующих порций, совершенно непонятно. «Видимо, они там на кухне вообще не спешат». Дверь ресторана открылась, отвлекая меня от мыслей, а собеседника — от ответа, и внутрь ввалился он. Видимо, дальний родственник того крокодила, которым я в первый день в этом мире брусчатку на площади выравнивал. С одним небольшим отличием. Этот был невероятно пузатый и жирный. Странно, что, имея возможность объедаться в таких ресторанах, он не имеет возможности следить или ухаживать за своей тушей. Однако, понятие красоты у всех разное. Может, он мечтает превратиться в воздушный шар? Кто я такой, чтобы мешать ему стремиться к мечте? Отвлекшись на воздушный шарик в крокодиле и коже, я дождался, пока принесут еще часть блюд, и с прежней яростью набросился на божественные килокалории. — Какой еще час? Я ваш постоянный клиент! Где мои кошершоны? — завопил крокодил, грозно стуча маленькими кулачками по деревянному столу. — Того и гляди, сломается. Я отвлекся от еды, о чем крайне быстро пожалел, проливая невероятную по вкусу янтарную жидкость, какой-то бульон, прямо на костюм. На, придётся выводить. Прижал палец к костюму, созданому из смеси моей собственной и божественной силы, после чего активировал метаморфизм и поглотил имеющиеся на ткани посторонние элементы. Маги очистки на такое целый слот занимать. Я, честно сказать, удивлён. Каждому своё знать теле. Скажите, граф, справа сейчас стоит огромный злобный крокодил и пуская литр слюны, пялится на меня и мой скромный столик. Продолжил я трапезу. Верно? Пявнул граф Малыш. И что ему нужно, как думаете? Понятия не имею, но, видимо, это какая-то претензия к вам. Ты! заорвался зеленошкурый. Ты? Да, это я, повернулся я к нему. Э что, думаешь, кухня должна на тебя одного работать? Рядом засуетился официант, что неловко улыбаясь и посмеиваясь, попытался встать между мной и рептилией. Но Клыкастый просто отодвинул его, схватив за лицо своей маленькой ладошкой. «О, я вовсе и не думал мешать кому-либо кушать. И, хочу заметить, тоже жду блюда довольно долго. Сейчас мне принесли то, что я заказал больше сорока минут назад». «Ты...» Начал он повторяться, угрожающе наставив на меня палец и дрожа от голодной ярости. «Да что вы хотите?» Изображая ледяное спокойствие, я принялся потягивать вино из бокала. «Дуэль!» Удивил он меня так, что я чуть вином не подавился. «Серьезно? Дуэль? Из-за нежелания час ждать заказанного блюда? Оно же даже без меня и моих заказов готовилось бы минут тридцать. Вам, уважаемый, тридцать минут дороже жизни?» «Жизни? Какой жизни? Я вызываю тебя на дуэль пожирателя!» Указал он пальцем на стену, где красовался баннер с объявлением о дуэлях пожирателя. «Да». Любой мог вызвать любого на битву, проигравший же оплачивал работу ресторана и все блюда. Рядом красовалась в рамочке, удивительно похожая на фотографию, изображение чемпиона этого ресторана. Конечно же, это был крокодил. И звали его Большой Хобб. Он был инструктором по выживанию в клане Хтыр. А клант крутой, из великолепной десятки топовых в городе начала. Это не очень мне интересно, слишком мелко. «Что?» Боишься? окалялся тот. Надо же, и представить себе не мог, что крокодилы умеют скалиться. Я говорю мелко. Хочешь соперничать со мной? Тогда повысим наши ставки. Я тут маленько заказал, кивнул на столик, куда продолжали нести и нести кушания. За первый заказ я уже расплатился. Это второй. Если проиграешь, оплатишь не только стоимость дуэли, но и все эти блюда. Если же победишь, Так уж и быть, я оплачу всё, что ты сожрёшь. Крокодил на минуту задумался и зачем-то позвал официанта. Спросил, судя по всему, сколько я уже съел и выпил и сколько ещё заказано. После этого посмотрел на графа Лазаря, прищурился, а потом повернул морду ко мне. Согласен, но начинаем сразу, как только кухня будет готова. Идёт? Это через сколько? Повернулся я к официанту. Минут 40, максимум час. Нужно проверить запасы некоторых ингредиентов. Господин, вы уверены? Это всё-таки хоб. Ануцец рявкнул так, что даже бокалы зазвенели. Крокодил. 40 минут. Ну, тогда хорошо. Я согласен, кивнул я и после этого повернулся к своему собеседнику, желая всё-таки поговорить и узнать о том, что он мне там мечтает поведать. Заодно договоримся на тему экипировки стражи. А вы отчаянный или подготовленный? Способности бывают разные. Хопп не просто так здесь чемпионом считается. Я в ответ улыбнулся, но не говорить же всем, что я в принципе могу сам всю их колдовую съесть и после этого с голодными глазами выискивать следующий ресторан. Да, это будет стоить мне много божественности, но я знаю, как её добывать, чуть ли не в промышленных масштабах. Вернее, знаю районы, где, если постараться, можно даже без проводника находить в день хотя бы пару монстров. Спасибо Айлине и ее экскурсиям во время зачистки истертых земель. Теперь, когда расклад и условия ясны и понятны, я больше не опасаюсь растрат, как раньше. Касается это и ноты божественности. Ведь всегда присутствует определенный риск помереть или потерять все запасы. Особенно в незнакомых условиях выживания. Теперь же он минимальный, так как я получил базовый опыт и знания. Ну а я наконец-то выслушал историю этого мальчишки. Собеседник поведал мне, что граф он он был ещё до того, как попал в этот мир, и что он славил одним из величайших авантюристов, исследователь каких поискать. Вся его жизнь, как до, так и после обретения божественности, строилась на том, что он искал и находил удивительные вещи и места, откапывал потерянные и захороненные города, открывал проходы в уничтоженные и запечатанные области. Почти 20 минут я слушал про то, какой он удивительный и невероятный И как способен везде пролезть и остаться в живых. Только в последний раз ему не повезло. Будучи в землях мифов, он сумел откопать разрушенную во время последней масштабной войны с тварями из-за грани базу, часть которой осталась нетронутой. А это на секундочку больше миллиона лет назад было. Сумасшедшие находки, невероятные богатства и знания. Вот что ему это сулило. Ведь боги тогда контратаковали и смогли смести неприятеля, заперев его в землях истинных. а сами же остались сражаться с монстрами и марионетками потусторонних, ручными зверушками тварей из-за грани. К счастью, эти твари, утратив контакт со своими повелителями, потеряли ориентиры и стали просто опасным зверинцем со своим ареалом обитания, что неплохо так прорядил сам себя, уничтожая тех, кто зарился на понравившуюся им территорию. Рассказывал мне Лазарь невероятные истории из прошлого. «А база что?» Решил я все же уточнить момент, от которого он отвлекся. «Какая база?» «А, база! Да нашел я ее, проник, добрался до артефактов, увидел иссушенные мумии богов, сильных богов. Даже за миллион лет не обратились прахом. База их была относительно неплохо сохранившаяся. И вляпался в защитное заклинание, мощное, из магии времени. Оно стало обращать спять мою силу, но то ли один из моих защитных амулетов сработал, то ли за прошедшие миллион с лишним лет что-то в нем сломалось. И вместо божественности оно откачало мне мой возраст». я стал тем, кто я есть». «Ого, и что, это навсегда?» — удивлённо посмотрел я на него. «Уверен, что нет. У меня хватает старых друзей и знакомых, что пытались мне помочь. Но столько попыток, денег, всё впустую. Я же ведь кроме этого застопорился и больше не могу поднимать уровни. Система ошибку выдаёт». «Во дела. И давно ты тут. Раньше не видел тебя и не слышал». Продолжал я уточнять странности. «А зачем про меня тебе было знать и слышать?» Ладно, скажу как есть. Я прибыл недавно. К сожалению, я на мели. Всё, что у меня было, продал. Ещё и в долг взял не меньше для исцеления. Ну да, неделю назад должны были доставить из гильдии грандмагистров алхимии, что в землях Нирваны зелье мощное, действенное, используется ингредиенты, что можно добыть только во фронтире. За одним из грибов почти 100 лет охоту вели. Думали, вымерли они. Но нет, нашли, убили и ценсовые вытянули. И теперь я жду это зелье, и оно, надеюсь. Нет, не надеюсь, а, конечно, поможет, стукнул он по столу кулачком. Уверен, такое дорогое зелье не может не помочь, тем более над ним гранд-магистр работал, постарался поддержать этого славного авантюриста. Ага, надеюсь, поможет. Ибо если не поможет, то у меня одна дорога. Что за пессимизм? Ты всё ещё сильный бог. Подумаешь, не сможешь уровни поднимать. И так можно сильным быть. Нет, не в моём случае. Это зелье сброса полного, потеряю всё, что у меня есть: уровни, можественность, способности, кроме тех, с которыми пришёл в этот мир. Ну да ладно. Думаю, всё будет хорошо. Ну, за славное будущее, полное приключений. Поднял бокал граф Лазарь. Уверен, всё пройдёт как нельзя лучше. За славные приключения графа. Аццелитовал я ему, влил в себя рубиновый напиток. Господа, соревнования начнутся через 5 минут. Громко сообщили откуда-то из кухни, а затем начали выносить стулья и двигать пустые столы, запуская суету в толпу зрителей. "Это ещё что за ерунда? Ставлю на победу большого хоба!" закричал первый весельчак, похожий на крокотицу, втискиваясь в помещение и подлетая к стойке администратора. "Город начало любит делать шоу при каждом удобном случае", усмехнулся граф и пожелал мне удачи. Хм, а почему он со мной разговаривает как с новичком? «Спустя два часа, в дворце главы города начала». Райдзен Дамо вошел в кабинет для приемов и махнул своему помощнику, дабы тот пригласил ожидающего в коридоре бога. «Господин Райдзен Дамо, разрешите?» Соблюдая правила приличия, вошел и почтительно поприятствовал драконида-человек. Это был не кто иной, как граф Лазари. «Проходи, Лазари. Слышал, тебе повезло, и ты быстро нашел его?» «Да». Он слышал о странном проникновении в город, решил проверить. Всё же нашествие затронуло все регионы, кроме этого. И там с ним столкнулся. Как понял, что это он, продолжал допрос Райдэндому. Несмотря на всю свою силу, он удивился системному уведомлению с требованием вернуть обмундирование стражников. Пожал своими детскими плечами граф. Вернуть? Что он там натворил? Выутился на разведчика глава. Да ничего особенного. Не зарегистрировался, был в невидимости. Сигнализацию обходить не стал, на пролом пошёл. Банально не знал, как она работает и устроена. Скрылся, переоделся, прорвался, убежал. Сила есть, ума не надо. Уважаемый Райзендомо, он всего ничего в этом мире. Пару недель, как я слышал, никто из нас и половины от того, что он сотворил, не сумел бы провернуть. Внезапно встал на защиту Лида Граф. Это не укрылось от мудрого драконида, ставшего главой города, не за красивые крылья, что имелись у него в его истинной форме. Что-то о нем узнал. «Ну, он любит поесть. Час назад стал новым рекордсменом и чемпионом ресторана «Пятка-гиганта». Большой хоп проиграл в пух и прах. Ставочники озлотились, да и я тоже», — с улыбкой произнес Лазари, вспоминая, как поднял сумму в пять раз больше поставленной. Пусть денег у него и впрямь было всего ничего, И он был вынужден переехать сюда из-за своей проблемы, но Бог считал, что ему повезло. Ведь в первый же день он получил столь редкий и желанный контракт от администрации города. Теперь еще и награду от главы получит. Отличный шанс начать разборки с накопившимися долгами. А то, что божественность за нахождение в пристанище новичков расходуется... Ну что ж уж тут поделать? Он и так до последнего тянул, выжидая в своем доме в землях древних. «Почему ко мне не доставил?» Разве же мог я триумфатора и за шкирку? Да и нежелательно мне с ним конфликтовать. Если все удастся, я скоро стану намного слабее него. Но я все организовал. Завтра он будет у вас. Полуднем. Надеюсь на это. Ты хорошо поработал. Держи. В сторону мальчишки возрастом больше миллиона лет полетела монета. Нода, на которой имелась волшебная для местных жителей и запредельная для большинства цифра в пятьдесят тысяч. Ах, когда-то он мог за пару дней прокутить больше. Знал бы он тогда, что кажется в такой зелье твоё мне доставили. Передом сразу, как пообщаюсь с мальчишкой. Можешь поселиться в общежитии для администрации. Кивнул, заканчивая разговор и провожая разведчика Райдзен. Удивившись как хорошим новостям, так и приятному бонусу, граф вышел из кабинета. Немного подумав, он понял, почему ему разрешили поселиться в этом общежитии. Да, название не слишком привлекало, но он знал, что из себя оно представляет на самом деле. Настоящий дворцовый комплекс, где отдыхают и живут многочисленные работники администрации. Да и завтрак бесплатный даёт. А уровень роскоши оно бы легко оставило ни удел дворцы смертных. Простые боги даже зайти на эту территорию не могли, а ему там позволили жить. Вероятно, пока что он слишком силён для этого города, и таким, как он, желательно оставаться под присмотром. Граф покинул администрацию города, тоже дворец, только ещё монументальнее и удивительнее. По планировке своей он чем-то напоминал лабиринт. Окинув взглядом огромные массивные ворота, через которые вышел, Лазарь задумался: дошло ли послание до новоиспечённого чемпиона? Лучше бы мне убедиться, что он всё увидел и прочёл. Осталось всего немного, и я избавлюсь от своего проклятия.